Глава 17. К двум часам первого дня суда снег покрыл все дороги на Сан-Пьедро. Машина, мягко выписывая пируэты, скользя шинами, развернулась поперек и замерла, угодив фарой прямо в дверь лавки Петерсона. По счастливой случайности в это самое время кто-то открыл изнутри дверь, собираясь выйти, и потому ни машине, ни магазину не был причинен ущерб. За зданием начальной школы играли дети. Мальчик съезжал по склону холма на куске картона и врезался в семилетнюю девочку, наклонившуюся зачерпнуть снега для снежка. У девочки оказалась сломана правая рука. Директор школы Эрик Карлсон набросил ей на плечи покрывало и усадил рядом с радиатором парового отопления, а сам побежал заводить машину. Потом он осторожно, выглядывая через полумесяц переднего стекла, который удалось расчистить обогревателем, повез девочку вниз по первому холму в город. Миссис Ларсен, проезжая по мельничному ручью на крае Слери мужа, заехала в кювет. Арни Стольбот забросил в печку слишком много дров, и в трубе возник пожар. Сосед арне вызвал пожарных, Но их водитель Эдгар Паулсен, въезжая на индейский холм, забуксовал, и пришлось остановиться, чтобы надеть на колеса цепи. Тем временем пожар в трубе Арне Стольбада прекратился сам собой, и когда пожарные все же добрались до него, Арне с радостью сообщил им, что благодаря пожару труба наконец-то прочистилась. В три часа из Эмити-Харбор выехали пять школьных автобусов. Включенные дворники боролись с наледью на стекле, а свет передних фар утопал в снежных вихрях. Старшеклассники, шедшие домой пешком, забрасывали автобусы снежками. Автобус, направлявшийся к южному пляжу, выехав из центральной части острова, тут же соскользнул с обочины. Дети выбрались из него и пошли домой в сопровождении водителя Джонни Катаяма, замыкавшего шествие. Когда тот или другой школьник сворачивал к дому, Джонни угощал его на прощание половинкой мятной жвачки. В этот день мальчик, катавшийся на санях, сломал лодыжку, ударившись о ствол кедра. Он не успел вовремя среагировать и врезался в дерево. Перед столкновением мальчик выставил вперед ногу, чтобы предотвратить удар. Вышедший на пенсию дантист старина Док Кейбл, шел от дома к дровяному сараю, поскользнулся и сильно ушибся. Когда он упал, что-то у него в копчике хрустнуло, да так, что лицо Дока исказило гримаса боли, и он свернулся на снегу в позе эмбриона. Немного погодя, Док сумел встать и добраться до дома, где, с трудом говоря от боли, сказал жене, что ушибся. Жена уложила его на кровать с грелкой, он принял две таблетки аспирина, и заснул двое подростков затеяли в доках гавани порт джефферсон соревнования по метанию снежков сначала надо было попасть в причальную бочку затем в сваю следующих доков скотт сын дэна дэниэлса разбежался делая три огромных шага метнул снежок и сорвался следом головой вниз в соленую воду не прошло и пяти секунд как он выбрался От его одежды поднимался пар. Пока он бежал домой, волосы на голове смерзлись в сосульки. Жители Сан-Пьедро совершили набег на лавку Петерсона, сметая с полок все консервы. Они нанесли в помещении столько снега, что одному из посыльных, Эрлу Кэмпу, пришлось весь день орудовать шваброй и тряпкой, убирая за ними. Эйнар Петерсон снял с полки ящик с солью и посыпал у входа, но двое покупателей все равно поскользнулись. Эйнар решил угостить их бесплатным кофе и попросил одну из помощник на кассе, Джессику Портер, веселую девушку 22 лет, принести на складной столик чашки с кофе. В хозяйственном магазине «Фиско» жители Сан-Пьедро запасались снегоуборочными лопатами, свечами, керосином, спичками рабочими перчатками и батарейками для фонариков. К трем часам дня братья Торгерсоны распродали весь запас цепей на автомобильные колеса, а также почти весь запас антифриза и скребков для очистки на наледи. Том вытаскивал съехавшие на обочину машины эвакуатором, который совсем недавно покрасил. Дэйв продавал бензин, батарейки, моторное масло советовал покупателям ехать домой, да там и оставаться. Десятки островитян заворачивали к Дэйву и слушали его, пока он закачивал в баллоны газ или устанавливал цепи, строя мрачные предсказания относительно погоды. — Три дня продлится, не меньше, — предупреждал он, — так что готовьтесь. К трем часам ветви кедров уже обвисали от осевшего на них снега, когда дул ветер, снег, завихряясь, падал на землю. Клубничные поля на Сан-Пьедро превратились в девственно белое полотно, без малейшего следа, как песок в пустыне. Голоса живых существ были не просто приглушены, а вообще перестали звучать, замолчали даже чайки. Слышно было лишь завывание ветра да шум волн, разбивающихся о берег и стекающих обратно в море на всем сан пьедро лежал отпечаток суровости и напряженного ожидания разразился декабрьский буран и никто не знал чего от него ожидать Дома может занести так что останутся только покатые крыши пляжных домиков до верхней этажи городских зданий сильный ветер может оборвать электрические провода и оставить всех без света в бочках туалетов перестанет смываться вода остановятся насосы в колодцах, люди будут сжаться поближе к печам и керосиновым лампам. С другой стороны, снежная буря — это передышка, веселые зимние каникулы, школы закроются, будут перекрыты дороги, никто не пойдет на работу. Семьи островитян смогут вставать поздно, плотно завтракать, одеваться и выходить на улицу, зная, что вернуться в теплые, уютные дома. Из труб будет виться дымок, с наступлением сумерек в окнах загорится свет. Во дворах, словно часовые, будут стоять кособокие снеговики. Еды у всех будет вдоволь, а причин для беспокойства никаких. И все же старожилы знали, что разразившийся на острове буран может привести к непредсказуемым последствиям. Может случиться так, что он, как это уже не раз бывало, станет причиной бедствий, даже смертей, а может попросту раствориться в звездном небе этим же вечером, набросав снега и порадовав детвору. Кто знает, кто скажет наверняка. Если случится несчастье, значит, так тому и быть, считали старожилы. Надо только как следует подготовиться. Остальное же, как, к примеру, окружавшая их соленая вода, способное запросто поглотить снег, было тем, чем было, и не подчинялось их воле. Когда перерыв закончился, Элвин Хукс снова вызвал Арта Морона. Шериф отлучался на два с половиной часа, чтобы связаться с отрядом пожарных и вызвать помощников-волонтеров, на которых можно было рассчитывать в трудный момент. Обычно они присматривали за порядком во время фестиваля клубники и других общественных мероприятий. Теперь же им предстояло поделить территорию острова на участки по месту жительства или работы и помогать тем, кто застрял в пути. Арту снова пришлось понервничать. Вот уже второй раз за день его вызывали в качестве свидетеля, в то время как его больше заботил Буран. Арт понимал, что Элвин ведет это дело и должен вызвать его Арта дважды, но от этого ему было не легче. В перерыве, длившемся пятнадцать минут, Арт сидел в кабинете Элвина. Он ел сэндвич, склонившись над оберточной бумагой, расправленной на коленях, а с краю стола лежало яблоко. Хукс еще раз попросил Арта рассказывать все по порядку, не опуская даже те мелочи, которые могут показаться ему несущественными. И теперь, заняв место свидетеля, Арт поправил узел галстука и провел рукой по уголкам губ, чтобы не осталось крошек. Пришлось дожидаться, пока Элвин просил судью внести в список вещественных доказательств четыре куска веревки. — Шериф Моран, — наконец обратился к Арту-обвинитель, — у меня в руках четыре троса, которые рыбаки используют в качестве причальных концов. Я бы попросил вас внимательно осмотреть их. Арт взял у Хукса тросы и сделал вид, что тщательным образом рассматривает их. — Осмотрел, — помолчав, ответил он. — Вам они знакомы? — Да. — Это те самые причальные концы, которые вы упомянули в своем отчете. Те самые четыре троса. «Да, мистер Хукс, те самые. Они, точно». Судья разрешил считать четыре причальных конца уликами, и Эд Сомс нацепил на каждый по ярлычку. Элвин снова передал тросы Арту и попросил рассказать, где тот нашел их. «Ну, значит, — начал шериф, — вот этот, под номером один, я обнаружил на шху обвиняемого Он оторвался от стопора по левому борту, Точнее, от третьего стопора снизу от кормы. Видите, он подходит к остальным тросам с его шхуны. Подходит ко всем, кроме того, что по левому борту, только от второго стопора снизу от кормы. Это тот самый, что под номером два. Он новенький, мистер Хукс, остальные повытерлись». Остальные три троса из трех прядей пенькового каната с булинем на одном конце тоже порядком измочалины. Такими тросами и пользовался мистер Миамото. С булинем на конце и порядком измочаленными, за исключением одного. Этот навехонький, но тоже с булинем. — А остальные два? — спросил Элвин. — Их вы где нашли? — На борту у Карла Хайне. Вот этот, который под номером три. Шериф поднял трос повыше, чтобы было видно присяжным. — В точности такой же, как и другие на судне мистера Хайна, то есть покойного. Видите? Трос из трех прядей пенькового каната с глазком узором на одном конце. Узор сплетен вручную, мистер Хукс. Так, как это делал Карл Хайна. У всех его тросов на концах плетеная петля. Ни на одном нет булиня. Ну, а четвертый... Элвин подвинул к шерифу оставшийся трос. «Где был четвертый?» «Тоже у Карла Хайна, только не совпадал с остальными его тросами. Я нашел его по правому борту, на втором стопоре сзади кормы. Интересно то, что трос при этом совпадает с тросами на борту обвиняемого. Трос далеко не новый, а на конце такой же булинь, как и у троса, который я вам показывал». Такой же, как у всех других тросов на борту обвиняемого, за исключением одного. До того похож, что, ясно, они из одного комплекта. Точно так же измочален, как и три остальных. Значит, этот трос похож на тросы судна обвиняемого? Совершенно верно. Но обнаружили вы его на борту покойного, так? Именно. По правому борту... — На втором стопоре от кормы? — Да. — А на шхуне обвиняемого висел новый трос по левому борту, опять же на втором стопоре от кормы. — Я вас правильно понял, шериф? — Правильно, мистер Хукс. На шхуне обвиняемого висел новый трос. — Шериф! — обратился к арту-обвинитель. — Если бы подсудимый пришвартовался к шхуне Карла Хайне, Эти два стопора совместились бы?» «Совместились, тут и спорить не о чем. Если ему, миямота то есть, пришлось бы в спешке отдавать швартовы он мог и забыть про трос со второго стопора». «Понятно», — произнес Элвин. «Значит, вы предполагаете, что обвиняемый забыл свой трос, заменив его новым, тем, что проходит у нас под номером два, который вы сейчас держите?» Вернулся в доки и заменил. «Да, именно», — подтвердил Арт. Пришвартовался к борту Карла Хайне, а потом забыл отвязать свой трос. По-моему, это очевидно. «И все же, шериф», — обратился к нему Элвин. «Что заставило вас обратить внимание на подсудимого? Почему вы решили осмотреть его шхуну и обратили внимание на новый трос?» Арт пояснил что в процессе расследования обстоятельств гибели Карла Хайне ему, само собой, пришлось побеседовать и с родными покойного. Он побывал у Этты Хайне, объяснив, что, хотя это и несчастный случай, он обязан провести расследование. И задал вопрос, не было ли у Карла Хайне врагов. После беседы с Эттой ему стало ясно, что необходимо поговорить с Улей Юргенсеном, А там уже потребовался и ордер на обыск. Он намеревался обыскать шхуну Миямото до того, как тот снова выйдет в море.